Святая ложь!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 Еще в школьные годы Семенюта всегда бывал козлищем отпущения на целый класс. Бывало во время урока, но жует какой-нибудь сорванец, большой лист бумаги, сделает из него лепешку и ловким броском шлепнет в величную лысину француза. А Семенюту как раз в этот момент угрозят отогнать муку со лба. И красный от гнева француз кричит «О, Семенют, скверный мальчишка, умир, к стене!» И бедного, ни в чем не повинного Семенюту, Во время перемен волокут к инспектору, который трясет седой козлиной бородой, блестит сквозь золотые очки и злыми серыми глазами и, равномерно тюкает минуту под семени, старым, окаменелым пальцем ученичок, развращенный Архаровец, позорище заведение! убоище, остолоп! И потом заканчивал деловым холодным тоном после обеда в карцер на трое суток. До Рождества без отпуска заведение было закрыто.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 Оказывалось, роковым образом непременно поблизости к месту преступления, и опять его тащили на расправу, опять ритмические возгласы, убоища, архаровинца, столоп, так он с трудом добрался до шестого класса. Если его не выгнали еще раньше из училища с лучшим паспортом, то больше потому, что его мать, жалкая и убогая старушка, тащилась через весь город к инспектору, к директору или к училищному священнику, бросалась перед ними в землю, обнимала их ноги, мочила их колени обильными материнскими слезами, моля за сына. «Не губите мальчика! Ей-богу, он у меня очень послушный и ласковый, только он робкий и запуганный. Вот другие сорванцы его и обижают. Уж лучше посеките его». Семню-то довольно часто и основательно секли, но это испытанные средство плохо помогало им. После двух неудачных попыток проникнуть в седьмой класс его все-таки исключили, хотя, снисходя к слезам его матери, Далее ему аттестат об окончании шести классов. Путем многих жертв и унижений мать кое-как сколотила небольшую сумму на штатское платье для сына. Пиджачная тройка, и зеленое пальто, полудемисезон, заплатанные сапоги и котелок были куплены на толкучке у торговцев ручную. Белье же для него мать пошила из своих юбок и сорочек.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 Половину своей скудной порции трудней было с ночлегом, так как дом помещались в общих палатах по пяти-шести в каждой, но мать поклонилась по соломщику, поклонилась и костелянше, и те милости его позволили семенете спать у них на общей кухне, на двух табуретках и деревянном стуле, сдвинутых вместе». Наконец-то через год слишком нашлось место песца в казенной палате на двадцать три рубля и одиннадцать четвертью копеек в месяц. Добыл да его для Семенюты частный поверенный ювеналий Евпсихевич Антонов, знавший его мать во времена его молодости и достатка. Семенюта со всем усердием и неутомимостью, которые ему были свойственны, влёк в лямку тяжелый.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 Был счастлив. Скромная комнатка вроде скворечника, на самом чердаке обед за двадцать копеек в греческой столовой, свой чай и сахар.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 Но тут-то среди аркадского благополучия судьба явила ему свой свирепый образ. Однажды Семинута прозанимался в канцелярии до самой глубокой ночи. Кроме того, его ждала на квартире спешная и частная работа по переписке. Он лег спать лишь в пятом часу утра, а проснулся по обыкновению в семь усталый, разбитый.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 В одиннадцать часов, как обыкновенно, раздался громкий звонок, возвещающий прибытие директора. Семню-то вздрогнул и с этого момента не переставал дрожать мелкой лихорачной дрожью, и он, пожалуй, совсем даже не удивился, а лишь покачнулся, как вол под овухом, когда секретарь, нагнувшись над его столом, сказал строго в полголоса «Его превосходительство требует вас к себе в кабинет».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 Ноги у Семенюты так сильно затряслись, что он невольно опустился на колени. Ваш, ей бог честное слово, ваше. Пускай меня, Матерь Божия, Николай Угодник, если я Ваш превосходительство. Встаньте, призгливо сказал начальник, подбирая ноги под стул. Разве я не вижу по вашему лицу и по вашим глазам, что вы провели ночь в вертепе? Я ведь знаю, что у вас после растрата или кражей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 Чем существует семеню, то он и сам не скажет толком. Он учит грамоте старших ребятишек-сапожника, кульку и варьку, за что получает по утрам чай в прикуску с черным хлебом. Он пишет прошения в ресторанах и пивных, а также по утрам в почтамте адресует конверты и составляет письма для безграмотных. Дают уроки в купеческой семье где-то на краю города за три рубля в месяц. Изредка наклевывается переписка. Главное же его занятие — Это бегать по городу в поисках за местом, однако внешность его никому не внушает доверия. Он не брит, не стрижен, волосы торчат у него на голове точно взъерошенное Сена. бледное лицо опухло, нездоровое и подвальное, дутловатостью, сапоги просят каши. Он еще не пьяница, но начинает попивать. Но есть четыре дня в году, когда он старается встряхнуться,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 «Что плохо, брат Семенюта?» — спрашивает Масса. «На Бога жаловаться греха плохо». «Плохо, Николай Степанович, а ты не делал бы, чего не полагается Николай Степанович. Видит Бог, не я, как перед истинным не я. Ну, ну, будет, будет, не плачь, я ведь шутку, я тебе верю. С кем не бывает несчастья, а тебе, еще минуту. не нужно ли денег? Четверточок я могу». «Нет, нет, Николай Степанович, денег мне не надо». Ты не возьму я их. А вот если уж вы так великодушны, одолжите пиджачок на два часика, какую позатрепанню, не откажите, роднуша, не откажите, голубу, вы не беспокойтесь, я вчера в баньке был чистый. Чудак-то с минута. Для чего тебе костюм? Вот ж третий год подряд ты у меня берешь нам прокат пиджаки. Зачем тебе? Дело такое, Николай Степанович, у меня старушка, вдруг умрет, а я единственный наследник. — Надо же показаться, поздравить. Деньги не бог ведь какие, но все-таки пятьсот рублей — это не Макаров спину целовать. Ну, ну, бери, бери, бог с тобой. И вот, начистив до зеркального блеска сапоги, замазав в них дыры чернилами, тщательно обрезав снизу брюк бахрому, надев бумажный воротничок с манишкой и красный галстук, который обыкновенно хранятся у него целый год, завернутый в газетную бумагу, Семенюта тянется через весь город во вдовий дом с визитом к матери. В теплый, показенному казенному передней, красуется, как монумент, в своей красной с черными орлами ливреи толстый, седой швейцар Никита, который знал Семенюту еще с пятилетнего возраста, но швейцар смотрит на Семенюту свысока и даже не отвечает на его приветствие». — Здравствуй, Никитушка. Ну, как здоровье? — гордый Никита молчит, точно окаменев. — Как здоровье мамаша? спрашивает робко обескураженный Семенюта, вешая пальто на вешалку. Швейцар заявляет, а что ей сделается? — Старух крепко поскрипит. Семенюта обыкновенно норовит попасть к вечеру, когда не так заметны недостатки его костюма.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 Мимо старушек, которые с любопытством провожают его взглядом поверх очков, знакомые с младенчества запахи, запах травы почули, мятного курения, воска и мастики от паркета, еще какой-то странный, неопределенный, цвелый запах чистой опрятной старости, запах земли. Все эти запахи бросаются в голову семенюте и сжимают его сердце тонкой и острой жалостью. Вот, наконец, палата, где живет его мать.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 «Домнушка», — говорит немного искательно Конкордия Сергеевна, «принеси-ка нам, мать моя, немножечко кипяточку. Видишь, Ванюшка ко мне у кости приехал». Домна низко, но с достоинством по-старинному, по-московски, кланяется семенюте. «Здравствуй, батюшка Иван Иванович! Давненько не бывали, и мама, что все в вас скучают. Сейчас, барнем, принесущую минуту минутус, пока дом ходит за кипятком».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 «Не утомляйся уж очень-то, Ванюша!» «Ничего, маман, я двужильный, зато на Пасху получу коллежского и прибавку, и наградные, тогда кончено ваше здешнее призебание. Сниму квартирку и перевезу вас к себе, и будет у нас не житье, а рай, я на службу, вы хозяйка!» Из глаз старухи показываются слезы умиления и расползаются в складках глубоких морщин. Да это бог, да это бог, Ванечек!» «Только бы Бог тебе послал здоровья и терпения, вид-то у тебя ничего, выдержим, маман». Этот робкий, забитый жизнью человек всегда во время коротких и редких визитов к матери держится развязного, независимого тона, бессознательно подражая тем светским прикомандированным шалопаем, которых он в прежнее время видел в канцелярии. Отсюда и дурацкое слово «маман». Он всегда звал мать и теперь мысленно называют «мамой»,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 Конкордия Сергеевна заваривает чай. Мимо их столика то и дело шмыгают по делу, и без дела древние, любопытные, с мышиными глазами старушонки, сами похожие на серых мышей. Все они помнят всю минуту с той поры, когда ему было пять лет. Они останавливаются, всплескивают руками, качают головой и изумляются. Господи, Ванечка, и не узнать совсем, какой большой стал, я ведь вас вон этким-этким помню, отчаянный был мальчик-герой. Так вас все звали, генерал Скобелев, меня все дразнил перепитой и Мигоевна, покойницу Гололобову Надежду Федоровну, серенькой бабушкой с хвостиком, как теперь помню. Конкордия Сергеевна бесцеремонно мажет у нее кистью руки, и спасибо. Тут у нас с сыном важный один разговор, спасибо, идите, идите. Какое с дела, маман? спрашивается минуту, проклебывая чай в накладку. Что ж, мое дело старческое, давно пора бы туда, вот с дочками плохо. Ты-то, слава богу, на дороге на виду, а им туго приходится. Катюшин муж совсем от дома отбился, играет, пьет, каждый день на квартиру пьяный приходит, пьет Катеньку, с железной дороги его, кажется, скоро прогонит, а Катенька опять беременна. Только одно и умеет подлец. Да уж, маман, правда ваш, подлец?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 Ну, Зоя отравилась опиумом, едва откачали. Да, впрочем, что я тебе все неприятное, да неприятное. Расскажи лучше о себе что-нибудь. Только потише здесь и стены имеют уши. С минуту призывает на помощь все свое вдохновение и начинает врать развязно и небрежно. Правда, иногда он противоречит тому, что говорил в прошлый визит, все равно он этого не замечает. Замечает мать.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 Начальство ценит минуту, товарищи любят, правда, трактатов и преображенские завидуют и интригуют. Ну куда же им? У них ни знаний, ни соображений, и какое же образование? Один выгнанный из семинария, а другой — просто хулиган. А под семинуту комар носу не поточит. Он изучил все тайны канцелярщины досконально, Станоначальник с ним за руку, на днях пригласил к себе на ужин, танцевали.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 И он говорит, говорит без конца, разжигая собственной фантазии, положив лекомысленно нога на ногу, крутя усы и щуря глаза, мать смотрит ему в рот, совраженная волшебной сказкой. Ну вот, звенит Дали, все приближаясь звону, в ходе дома с колокольчиком барыня ужинать. Ты подожди меня, — шепчет мать, — хочу еще на тебя поглядеть.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 «Покушай, Иванечка, покушай!» — ласково упрашивает мать. «Не по брезгу нашим вдовьям кушням, Ты, маленьким, очень любил севрюженку». «Маман, помилуйте, сыт по горло. Куда мне? Обедали сегодня в Праге, чествовали экзекутор, кстати, маман. Я вам оттуда апельсинчик захватил. Пожалуйте». Но он, однако, съедает припасенное блюдо со зверским аппетитом.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 смотрит с невыразимым подавляющим величием на то, как Семенюта торопливо надевает ветхое пальтишко и как он насовывает на голову полуразвалившуюся шапку. — Так-то, Никитушка, — говорит ласково Семенюта, — жить еще можно. Не надо только отчаиваться. Эх, надо бы тебе было гривенничек дать, да нет у меня мелочи. Да будет вам пренебрежительно роняющий царь. Я знаю, у вас все крупное. Идите уж, идите, настучите мне швейцарскую. Когда же судьба покажет семенючь не свирепое, а милостивое лицо? И покажет ли? Я думаю, да. Что стоит ей, взбалмошной и непостоянной красавице, взять и на слов, всем своим любимцам нежно приласкать самого последнего раба? И вот... Старый честный сторож Анкудин, расхворавшись и почувствовав приближение смерти, шлет к начальнику казенной палаты своего внука Гришку. Так и скажи его превосходительству, Анкудин, я собрался умирать, и перед кончиной хочет открыть его превосходительству один очень важный секрет. Приедет генерал Анкудину в казенную подвальную квартирежку.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 Это такой трепетный и стыдливый цветок, который увидает от прикосновения. А ведь и в самом деле бывают же в жизни чудеса или только в пасхальных рассказах.